Демаш и Мозель — одна из лучших клонских пар, которые мне удалось видеть. Они работали по целому сезону в таких городах, как Москва, Ленинград, Киев, Одесса. В каждой программе, программы менялись через 2-3 месяца, они показывали новые клоунады. Первым на манеж выходил Демаш и восклицал «А где мой партнер? Он опять опаздывает!» И тогда с криком "Палундра!" Из противоположного прохода появлялся Мозыль. Видя веселое лицо, кругленького, толстенького, добродушного простака с голубыми глазами, коротко остриженными рыжими волосами, работал в парике, в маленькой шляпке, надетой на бикрень, и в огромных ботинках, публика сразу смеялась. Григорий Захарович всегда прекрасно подавал текст, но говорил почему-то с небольшим иностранным акцентом. Джузеппе Паскальевич Демош Жак происходил из обрусевшей цирковой итальянской семьи и, в отличие от Мозеля, Морица говорил без всякого акцента. Как актер, Демош слабее Мозеля, да и внешность у него не белого. Мелковат он казался для этой роли, и голос у него чуть хрипловатый, но вместе пара смотрелась великолепно. За пятнадцать лет совместной работы артисты притерлись друг к другу, и просто не верилось, что у Морица может быть другой партнер. Клоуны-профессионалы высшей категории, они и в приказах числились артистами высшей категории, Дэмаш и Мозель были настоящими, традиционными белым и рыжим. Выглядели клоуны на манеже аккуратными, чистенькими. У многих рыжих бросалась в глаза нарочитая небрежность в костюме. дэмаш и Мозель выходили в отутюженных костюмах. И мне представлялось, что и белье на них белоснежное, и крахмальное. В жизни Демеш замкнутый, не очень-то разговорчивый, Мозель более открытый, общительный, добрый, отзывчивый. Он любил, когда их хвалили, а кто этого не любит? И слишком близко принимал в сердце любую критику. Если в рецензии на программку их вдруг в чем-то упрекали, что бывало очень редко, он бышевал за кулисами. Подходил каждому встречному с газетой и, че пальцем статью, возмущался. «Вы читали, что этот мерзавец про нас написал?» И, не дожидаясь, ответа продолжал. «Вы с ним согласны?» «Клоун, король манежа!» «Умрет клоуна, да кончится цирк!» Любимое выражение Мозеля. дэмаш и Мозель блистательно делали старое антре «Отравленный торт». Демош давал Мозелю коробку с тортом и просил отнести его на именины какой-то знакомой Марии Ивановне. Дорогу он объяснял так. Ты пойдешь сначала направо, потом повернешь налево, затем опять по прямой, и оттуда спустишься вниз в метро. Выйдешь из метро и увидишь ее дом. Зайдешь к Марии Ивановне, отдашь торт, поздравишь ее с именинами и вернешься в цирк. Объяснив все это, Демыш уходил с манежа. А Мозель открывал коробку с тортом и хитро говорил. — Ага. Сначала направо. При этих словах он брал кусок настоящего торта с правой стороны и мгновенно съедал его. Потом налево. Брал кусок торта с левой стороны. Теперь вниз. Он засунул в рот последний кусок. И спускаюсь в метро. При этих словах он похлопывал себя по животу. Публика отчаянно хохотала. Но только мозг успевал проглотить последний кусок торта И спрятать под ковер пустую коробку, как на манеже появлялся демыш. Ну как? Отдал торт? спрашивал он строго. Отдал, отвечал радостно Мозель. Прямо в руки и похлопал при этом себя по животу. Ну и прекрасно. Давно я хотел отравить эту Мари Ванну, спокойно говорил Демыш. В торт я положил яд. Значит, будет все в порядке. Мозель падал, дрыгал ногами и истошно кричал. «Ох, умираю! Плохо мне, полундра!» И затихал. К нему подбегали униформисты, Они укладывали бездыханное тело клоуна в ящик из-под Когда же ящик поднимали, публика видела, что он без дна. А посредине манежа с на шее и свечкой в зубах сидел мозыль. Ящик-гроб медленно несли к выходу. За ним, со свечкой в руках, как бы хороня самого себя, шел мозыль, а рядом с ним Демаш и они оба плакали. Так они и покидали манеж под аплодисменты и смех зрителей. С не меньшим успехом исполняли клоуны и традиционный антре Вильгельм которым в котором Демаш пытался попасть из ружья в яблоко, лежащее на голове Мозеля. На детских утренниках они показывали старинную клоунаду кресла. Демаш изображал кресло, используя для этого специальный чехол. Кресло чихало, падало, кусало Мозеля за палец, Дети от восторга визжали. Многие поколения артистов цирка прошли через классические клоунады, и каждое поколение их развивало, оттачивало, убирая все лишнее. Поэтому классические клоунады действительно закончены цирковые произведения. Я старался как можно чаще бывать в гримерной у Дэмоши и Мозеля. Смотрел, как они гримируются, расспрашивал о трюковом реквизите, о том, как сделать приспособление для слез, которые фонтаном бьют из глаз. Я ходил за этими клоунами буквально по пятам, стараясь ничего не пропустить. Каждый день все, что они говорили мне, все, что я видел, записывал. Демаш и Мозель в работе выкладывались до конца. Ваняш они покидали обессиленные, тяжело дыша. Как-то в бестеде со мной мозуль сказал доверительно, ты учти, белому работать труднее, чем рыжему, ведь он ведет антре. Я работал белым и все это испытал на себе. Представив себе маленького Мозеля в роли Белого, я фыркнул. «Ты не фыркай!» — прикрикнул он. «Я тогда, знаешь, какой стройный был, и очень даже на лицо ничего». Мозель полез в сундук и вытащил толстый старинный плюшевый альбом с фотографиями времен его молодости. Я не стал спорить и подумал. «Действительно, от Белого многое зависит. Но прекрасный Белый...» с бездарным рыжим не будет иметь успеха. А вот хороший рыжий, даже при среднем белом, потянет Антре, как в паре демышей и Мозеля. Старые клоуны довольно часто говорили, что для них, клоуну Буф, наступают тяжелые времена. Вот жаловались они. Клептоманию запретили делать, а клептомания — их коронная клоунада. Белый жалуется рыжему. «Моя жена страдает клептоманией». Она берет чужие вещи, и мне приходится на утро все возвращать владельцам. — Да вот она сама идет! — восклицал Белый. Под зловещую музыку на манеж выходила жена Белого. Эту роль играла жена Мозеля. Она шла, как сомнамбула, с вытянутыми руками, подходила к дрожащему от страха Рыжему, снимала с него шляпу и уносила ее за кулисы. Рыжий волновался. Белый успокаивал его. — Не бойся! «Утром я тебе шляпу верну». Через минуту женщина появлялась, подходила к Рыжему и, забрав у него из кармана бумажник, уходила. «Не волнуйся, не волнуйся», — успокаивал Белый. «Утром я тебе все верну». В процессе клоунады женщина выходила на манеж еще несколько раз и на глазах у публики забирала у Рыжего часы, пиджак, галстук. Последний приход она брала под руку самого Рыжего и вела его к выходу. «Куда вы? Куда?» — кричал Белый. «Не беспокойся», — отвечал Рыжий. «Утром я тебе ее верну». Даже эту устаревшую клоунаду да и Мозель делали смешно. Мозель был первым клоуном, заставившим меня задуматься над тем, каким мне быть на манеже. Все его реплики я повторял про себя, как бы примериваясь к своим будущим выступлениям. В то время я почему-то думал что мне ближе всего образ флегматичного малоподвижного клоуна смотрящего всегда в одну точку и медленно произносящего текст отец посмотрев меня на манеже сказал стоять и не двигаться тоже нужно уметь паузы должны быть органичными а ты в паузах пустой таишь как бебка бебка любимое слово выдуманное отцом я понимал стоять бебкой это плохо В последние годы Демыш и Мозыль работали в Ленинградском цирке под руководством режиссера Георгия Семеновича Венесанова. Гастролируя после смерти Мозеля в Ленинграде, я встретился с Демышем. Он вышел на пенсию и имел право работать только два месяца в году. Когда мы сочиняли «Елку», Венесанов сказал, «Надо обязательно придумать в ней роль для Демыша». И мы придумали роль Дворецкого, который... Должен стоять и открывать дверь. Роль никому не нужная, но, тем не менее, считалась ролью, и Демаш исправно приходил на репетиции. А за час до начала представления он начинал гримироваться, потом делал гимнастику и страшно нервничал перед выходом на манеж. В роли ни одного слова, но он относился к ней так, будто это у него главная роль. «Вас зовет папа». Один человек пришел в аптеку и спрашивает, что у вас есть от моли. Ему предложили шарики нафталина. Посетитель купил коробочку и ушел домой. На другой день он пришел в аптеку и попросил продать ему сто коробок. Зачем вам так много, спросили его. А я бросаю шарики в моль и не всегда попадаю. Анекдот рассказанный Кукса. Из тетрадки в клеточку. Апрель 1949 года. На выходные дни Михаил Николаевич уезжал в Москву, где шли просмотры кандидатов в группу учеников «Карандаша». Михаил Николаевич обставил набор широкой рекламой, целой системой экзаменов и собеседований. После очередного возвращения из столицы «Карандаш», весело потирая руки, сообщил нам, что он, наконец-таки, отобрал себе в ученики трех человек. «Ребята, они хорошие, способные», — рассказывал он. «Один танкист...» Второй — полярный летчик, а третий — непонятно кто, но смешной. И мы поняли. Карандаш подобрал себе новых партнеров, что время нашей работы у него подходит к концу и были готовы тут же расстаться с ним, но по просьбе Михаила Николаевича согласились поехать еще в два города. Вместе с нами в поездку Карандаш брал новых учеников. «Пусть привыкают и осматриваются», — сказал он. Снова Москва, приятная встреча с друзьями, И, конечно, вечер такмаковым у нас дома, с полным отчетом о гастролях в Ленинграде. Отец, выслушав нас, сказал, наверное, пора вам начинать работу самостоятельно. Это хорошо, что осталось два города, и вы на свободе. Опять вокзал, на этот раз поездка в Саратов. В одном вагоне нами ученики карандаша. Один высокий, худой, по комплекции чуть напоминающий меня, Леонид Куксо. Это о нем говорил карандаш полярный летчик. В разговоре выяснилось, что карандаш все перепутал. Полярным летчиком был отец Леонида. Второй маленький, худой, со всклоченными волосами. Юрий Брайм. Непонятно кто, но смешной, — сказал о нем карандаш. Третий, небольшого роста блондин, с зачесанными назад волосами, бывший танкист. Михаил Шуйдин. Здесь карандаш ничего не перепутал. Поезде ученики в лицах рассказывали об экзаменах. Более трехсот человек подали заявление с просьбой принять их в группу Карандаша. Многих привлекла романтика цирка и возможность работать со знаменитым клоуном. После трех туров оставили трех человек. Они и поехали с ним в Саратов. Как только мы приехали в этот волжский город, Карандаш сразу взял учеников в оборот, ввел подсадку, заставил ежедневно заниматься жонглированием и акробатикой. После каждого спектакля карандаш, прямо из гардеробной, не разгримировываясь, проводил разбор нашей с Борисом Романовым работы. Ученики, как правило, тихо стояли в уголке и внимательно слушали. Жили мы с ними дружно. Вместе обедали, ходили в кино и не считали их своими потенциальными соперниками. Ученики держались вместе. За карандашом ходили, как цыплята за наседкой. К карандашу, как мне кажется, нравилось быть в роли учителя. Он любил иной раз, показывая на Кукса Брайма и Шуйдина, сказать кому-нибудь с гордостью «А вот мои ученики!». Он часто собирал их у себя в гардеробной и вел с ними длительные беседы. Как-то Борис заметил, а карандаш-то с учениками, как папа с детьми. Так, с легкой руки Бориса, мы стали называть между собой карандаша папой. Однажды я разыграл учеников. Как-то карандаш спросил меня. «Где ученики?» Я ответил, что они сидят в гардеробной. «Позовите-ка их, пусть быстро зайдут ко мне». Хожу в нашу гардеробную, не спеша сажусь, закуриваю, перебрасываюсь в пару незначительных фраз с Борисом, а потом с нарочитой озабоченностью, но при этом улыбаясь, говорю как бы, между прочим, ученикам. «Да тут папа меня встретил, велел вам срочно к нему зайти». Глядя на мое лицо с фальшивой улыбкой, Ученики заулыбались, уверенные, что я их разыгрываю. «Ладно, травить, знаем твои розыгрыши», — сказал Кукса. «Разыгрывай кого-нибудь другого», — мрачно добавил Шуйдин. «Да мне-то что?» — ответил я, смеясь. «А вы как хотите». «Ну, дай честное слово, что папа нас зовет», — потребовал Брайм. «Пожалуйста, честное слово, — говорю я, а сам давлюсь от смеха». Ученики посмеялись и с места не сдвинулись. Ксу-кукса начал рассказывать очередной анекдот. А минут через десять в нашей гардеробной резко распахнулась дверь, и на пороге мы увидели разъяренного карандаша. Никулин, вы сказали товарищам, что я их жду? спросил он. А как же, ответил я спокойным тоном. Так почему же я должен ждать? Почему? Побагровев закричал карандаш и топнул ногой. Учеников, как ветром, сдуло. Пришел карандаш к себе. А они уже стоят, выстроившись в его гардеробный. Разнос карандаш устроил им приличный. Через полчаса они вернулись понурые и злые. Мы с Романом еле сдерживали смех. Брайм и Шуйдин не хотели на нас смотреть. А Кукса тут ничего. Воспринял все спокойно. Посмотрел на меня и сказал. — Молодец. Ничего не скажешь. Разыграл здорово. Дня через два я снова захожу в нашу гардеробную. И, видя трех учеников, улыбаюсь, говорю, «Папа вас кличит. Не успел рот закрыть, а их уже нет. Тут я перепугался. Карандаш-то их вовсе и не звал. На этот раз от карандаша попало мне. Правда, не так сильно, как ученикам, но все же. — Ну, как вам, мои ребята, нравятся? спросил как-то меня Михаил Николаевич. Я, как всегда, постарался ответить уклончиво. Рано, мол, еще о них судить. Карандаш же, будто и не услышав меня, сказал хорошие ребята. Вот Шуйдин, мужик серьезный. Он по-настоящему цирк чувствует.